Часть четвертая. Предотвращайте отвлечение с помощью договоров. Глава двадцать вторая. Сила обязательств. Джонатан Франзин, писатель, которого журнал Time назвал великим американским романистом, изо всех сил старается не отвлекаться, как и мы с вами. Разница между Франзином и большинством людей в том, что для сохранения сосредоточенности он задействует чрезвычайные меры. Судя по биографическому очерку из Time от 2010 года, у него устаревший массивный ноутбук Dell, в котором уничтожены все следы пассианца вплоть до операционной системы. Считая, что на компьютере, подключенным к интернету, невозможно писать серьезные книги, Он не только вытащил из своего Dell плату беспроводной связи, но и безвозвратно заблокировал порт Ethernet. Делается это так, рассказывает он. Намазываете разъем кабеля Ethernet суперклеем, вставляете его в гнездо и отпиливаете разъем. Методы Франзена могут показаться радикальными, но суровое время требует суровых решений. И Франзен не единственный в своем роде. Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино никогда не пишет сценарий на компьютере, предпочитая обычный блокнот. Лауреат Пуллицеровской премии писательница Джумпа Лахири пишет книги ручкой на бумаге и затем заносит их в компьютер без подключения к интернету. Эти творцы и мастера своего дела понимают, концентрация требует не только отключения от внешних факторов, но и полного самовключения в процесс. Мы уже научились контролировать внутренние раздражители, выделять время вовлечение и взламывать внешние раздражители. Теперь осталось сделать последний шаг – научиться не соскальзывать в омут отвлечения. В этом нам поможет метод предварительных обязательств, который, лишая нас выбора в будущем, исключит импульсивные поступки. У метода предварительных обязательств очень долгая история. Наверное, классический образец его применения описан в античной поэме «Одиссея». Улиссу и его спутникам предстоит проплыть на корабле мимо острова Сирен, которые чарующим пением приманивают путешественников к острову. Подплывая к его скалистым берегам, корабли разбиваются и тонут. Зная о грозящей опасности, Улисс придумывает, как обмануть судьбу. Он приказывает спутникам залепить уши воском, чтобы зов сирен не достиг их слуха. Все выполняют этот приказ за исключением самого Улисса, который хочет послушать прекрасное пение. Он, однако, понимает, что не сможет противостоять искушению и либо направит корабль к скалам, либо бросится в море и поплывет к острову. Чтобы защитить себя и спутников, он велит им привязать его к мачте корабля, и не освобождать до тех пор, пока опасность не минует, что бы он ни говорил и ни делал. Команда выполняет эти распоряжения, и вот, когда корабль проплывает мимо острова, пение сирен на время лишает Улисса рассудка. В ярости он кричит своим людям, чтобы они его отпустили, но те не слышат ни сирен, ни капитана и благополучно уводят корабль от опасности. Договор Улисса определяется как добровольное решение, рассчитанное и направленное на то, чтобы связать себя обязательствами в будущем, и это тот вид предварительных обязательств, к которым мы прибегаем и сегодня. Например, мы заранее отдаем медицинские распоряжения на случай, если утратим способность мыслить, чтобы врачи и родственники знали о наших желаниях. Мы заблаговременно заботимся о своем финансовом обеспечении, размещая средства на пенсионных счетах с суровыми штрафами за досрочное востребование вклада, чтобы не потратить деньги, которые понадобятся нам в преклонном возрасте. Мы жаждем верности, и ее обещает нам брак, скрепленный брачным договором. Предварительные обязательства имеют силу, поскольку закрепляют наши здравые намерения и оставляют нам меньше шансов впоследствии поступать в разрез с собственными интересами. Подобно тому, как мы прибегаем к предварительным обязательствам в различных сферах жизни, мы можем использовать это оружие и в своем контрнаступлении на отвлечение. Самое подходящее время для принятия обязательства – сразу после того, как пройдены первые три ступени модели сосредоточенности. Если вы не до конца разобрались с толкающими вас к отвлечению внутренними раздражителями, чему посвящена первая часть книги, вас ждет неудача. Если вы не научились отводить время на вовлечение, часть вторая, предварительные обязательства будут бесполезны. И, наконец, если вы не устранили мешающие внешние раздражители, прежде чем принять предварительное обязательство, оно может не сработать. Предварительные обязательства – это последний оборонительный рубеж, не дающий вам соскользнуть в омут отвлечения. В следующих главах мы рассмотрим три вида предварительных обязательств, которые позволяют придерживаться верного курса. Запомните! Сосредоточенность требует не только отключения от отвлекающих факторов. Необходимо полностью включить себя в процесс. Обязательства снижают вероятность отвлечения. Они помогают нам оставаться верными решениям, которые мы принимаем заблаговременно. К обязательствам следует переходить после того, как вы освоили и применили три другие стратегии. Не пропускайте первые три шага.